Калтысьянки вышли в полдень, когда солнце вызолотило природу, оплавило верхушки деревьев, когда снег сглатывал тени, вернее, их попросту не было, и лес, по которому была пробита отверденная толстой наледью дорога, прозрачнел, будто выцвеченный. Далеко просматривались крохотные, на ступить негде полянки, не забитые буреломом. Костылев остановил крас, слабо охнув, выпрыгнул из кабины. Было тихо. Чуть слышно сонно и пусто шевелили лапами ближние сосны. Тех, что подальше, слышно не было. Из-под снега, прямо под радиатором, грибом-мухомором выглядывал толстотелый столбик с табличкой, наподобие грибной шляпки, прибитой к торцевине. Костылев нагнулся рассмотреть, что там такое написано. Буквы свеженькие, будто вчера начертанные, рдеют клюквенно. Всего два слова – выход траншеи и дата. Сзади зарыкал Урал. Не оборачиваясь, Костылев определил Роговский. Едет с просящим визгом. Веселая натура у этой машины, не то что у мрачного троглодита, краза. Захрустел снег, послышался голос Старинкова. «Первым к реке выбрался!» Костылев, помедлив, отозвался тихо. «Как видишь?» «Вижу, это створ!» Старенков похлопал рукою по карману. «Книжку для записулек забыл, не лады!» «Зачем записулька-то?» «Радиограмму в управлении надо дать! К реке все-таки вырулили!» «Еще успеешь. Видишь столбец, выход траншеи. Что это?» «Осенью тут три месяца земснаряд работал, трехметровый ров вымывал. Дно здесь твердое, камень да глина. Вначале взрывчаткой поднимали, потом земснаряд дело довершал». Через пару недель встреча нитка подойдет, мы дюкер протащим, а там, там последний шов, стрельба в воздух, брызги шампанского, отпуск и айда дальше. Новой осенью опять трасса. Старинков стал задумчивым, взгляд его косо соскользнул к низу. Как протяг зимой начнется, так и с Коми, из Башкирии жди жди притока старичков». По двадцать 30 лет мужики работают, кончат трассу в одном месте, идут в другое. Бродяга, он и есть бродяга, закваска такая. Не могут без трассы жить. Повернулся, пощипал пальцами бороду, вдруг вскинул голову. Мать честная, я-то думаю, кто на меня так внимательно смотрит, кедр? Ого! «Зеренных шишек сколько!» Он выдернул из снеговой обочины сукастый обрубок, торчащий, как лоптовая бита, коротким махом зашвырнул обрубок в зеленый полог. Оттуда осыпалось несколько ершистых, храняющих орехи шишек. Старенков слазил в снег, достал. «Кедр, он сейчас твердый и не особо вкусный, а вот в августе бывает хорош». Орех молочный, нежный, как сливочное масло, липкий только, вся шишка в смоле. Орешки над зубами выдирать, так извозюкаешься, три дня потом неумытым ходишь, к твоей физиономии все подряд клеится. Палец к носу поднесешь, отдирать надо плоскогубцами. Ага. Но, правда, есть способ борьбы со смолой. Бросишь шишку в костер, смола, она выгорает, а орех парным становится. В пазах чистенькие орешки, такие пальчики оближешь. Объеденье, деликатес высшего сорта, а эти орехи коляны. Он выплюнул на дорогу скорлупу. Зиму пережили, как их только белка не слопала.